Глава 14. Больше про отца в течение дня никто не заговаривал. Не фыркал, не посмеивался, не косился на меня с осуждением. Даже Шлопаков больше не приставал ко мне. Да и Зеленцова общалась с другими девчонками, а в мою сторону ноль внимания. И я наивно решила, что проехали. Неладное я заметила в столовой, когда рядом со мной никто не сел. И напротив тоже. И вроде как это происходило случайно, с виду ни намёка на умысел. Наши между собой ничего такого не обсуждали, никаких знаков друг другу не подавали. Просто, как обычно, усаживались за стол, смеялись, болтали, но подальше от моего места. И через минуту-другую вокруг меня образовалась зона отчуждения. «А ну, потеснитесь!» — гаркнул Шлопаков и вклинился между парнями и так сидящими плотно плечом к плечу. И я всё поняла. Они решили меня игнорить. Не знаю, как это удалось Зеленцовой, в какой момент она успела всех подговорить и перетянуть на свою сторону. На уроке ничего подобного не происходило. На одной из перемен? Может быть. Но что она им ещё могла наплести? Не из-за отца же. Это было бы совсем тупо и несерьёзно. Я сидела обескуражена, и, если честно раздавленная таким унижением, словно меня публично опозорили. Будь это просто в классе, ещё ладно. Было бы обидно, но не унизительно. А вот так, на виду у всех, словно я какая-нибудь прокажённая? Да пошли они. Подумаешь. Пыталась я себя утешить. И одна посижу, плевать. Не очень-то мне их общество и нужно. Но это слабо помогало. Ещё и чёртовые ашки стали оглядываться на меня с мерзкими ухмылками, перешёптываться. Кто сидел спиной ко мне, так чуть шеи себе не вывернули. Лубенец особенно. Я же очень старалась сохранить невозмутимость, будто ничего необычного не происходит. Продолжала вяло клевать плов, который вдруг утратил всякий вкус, и с трудом лез в горло. От стола одиннадцатого а сквозь общий гул доносилась «А что случилось? Ларионовый бойкот?» «И что, теперь с ней типа общаться за подло? А за что?» Я с вызовом посмотрела на Ашек, мол, нечего на меня пялиться. И шушукаться нечего. Ашки сразу отвернулись, продолжая хихикать между собой. И только их новенький, как там его, Рощин, кажется, продолжал смотреть без капли стеснения. Будь кто другой, я бы точно высказала что-нибудь резкое в лоб. Но он непонятным образом вызвал у меня скованность, что ли. Выражаться при нём и даже повышать голос становилось как-то неловко. Да и смотрел он без ехидного, злорадного любопытства, как другие. Просто смотрел, и всё. Почти равнодушно, но, может, слегка задумчиво. Тут в дверях столовой показался Славка Гольц. Нашёл меня взглядом и тут же отвёл глаза. Прошествовал к столу и уселся вместе со всеми. А мне как будто кипятком в лицо плеснули. Я еле сдержалась, чтобы сию секунду не вскочить и не умчаться прочь. Горло перехватило словно тисками, и веки зажгло нестерпимо. «Не дай бог ещё здесь перед всеми расплакаться!» Я чуть не до боли закусила нижнюю губу. На доле секунды зажмурилась, вдохнула поглубже и, наконец, глотнула подступивший ком. Ну, хотя бы удалось совладать с собой. Вот был бы позор, если бы я ещё тут при всех пустилась в слёзы. Состроив безразличный и независимый, надеюсь, вид, я снова посмотрела перед собой и снова наткнулась на взгляд новенького. Теперь уже неравнодушный, а внимательный, даже изучающий. Какого черта еще и он уставился? Впрочем, плевать на него, вообще на всех плевать. Титаническими усилиями я заставила себя проглотить еще немного риса, сделать пару глотков компота и лишь потом неспешно поднялась из-за стола. Я шла из столовой на негнущихся ногах, а в груди жгло от обиды и горечи. Сначала Зеленцова, теперь Гольц. Он-то как мог. Отвернулся, предал. И из-за чего? Из-за того, что я соврала про отца? Ну это же чушь, детский сад! Не может быть такого! Или он просто меня такой стыдится? Вокруг народ галдел, носился, хохотал. Старшеклассницы сжались кучками у подоконников. Девчонки помладше дефилировали парами по коридору, а пацаны кричали им вслед глупости. А я брела, как сомнамбула, едва реагируя на шум и суету вокруг. Хотелось найти какой-нибудь укромный угол и дать волю слезам. Ну или хотя бы просто посидеть в тишине, успокоиться. Такое тихое место у нас, я знаю, одно. Закуток в дальнем конце коридора на первом этаже, рядом с архивом и библиотекой. Он маленький совсем, буквально метра два или два с половиной в глубину. Но там действительно тихо и безлюдно. В библиотеку ведь сейчас народ особо не ходит. Учебники все уже получили, а книги, ну... Если кто и читает, то больше в ридерах и планшетах. Это я по старинке. И когда беру очередную книжку, мне Анастасия Викторовна, библиотекарша, так и говорит, «Кроме тебя никто сюда не ходит». Совсем ваше поколение разучилось читать. Архив тоже вечно заперт. В закутке, правда, была ещё какая-то дверь, не знаю, куда вела, и когда её в последний раз открывали, но выглядела она наглухо замурованной. В общем, это самый подходящий укромный уголок, если вдруг хочется уединения. Сюда даже гвалт едва доносится, будто издалека. И здесь, к тому же, полумрак. Окон в этой части здания нет, а тусклый свет от плафонов доходит лишь до библиотеки, оставляя закуток в тени. Когда-то давно мы там с Женькой прятались по игре, а ещё однажды я провала капронки и спокойно, без суеты, переодела. И сейчас я как-то незаметно здесь оказалась. Ноги сами принесли. Привалилась спиной к прохладной стене. Не хотела плакать. Сдерживалась, как могла. Но всё равно расплакалась. Может, не ходить на следующий урок? Отсидеться или вообще сразу домой? Но куда я в таком виде? Можно даже в медпункт сунуться, когда урок начнётся, чтобы потом не было проблем с классной или директором. Можно сочинить, что зуб болит до слёз. Но каков всё-таки Гольц! Предатель, подлец, трусливый сноб! Я уже почти успокоилась, но, подумав о нём, опять всхлипнула. И, наверное, снова бы разревелась, но тут послышались приближающиеся голоса. Точнее, один голос, женский, торопливый, с придыханием. Затем совсем рядом скрипнула дверь. Значит, они вошли в библиотеку. Я не видела, кто это, да и мне было всё равно. Но плакать тотчас расхотелось. Грянул звонок, дребезжащий, как сотни консервных банок я от неожиданности вздрогнула. Несколько секунд ещё колебалась, пойти всё-таки на урок или не пойти. Я ведь вообще-то пропускаю крайне редко. За все шесть лет, может, неделя от силы наберётся. И то по самым уважительным причинам. А тут самый что ни на есть прогул. «Нельзя так нехорошо, надо пойти», — внушала я себе. Но ноги словно к полу приросли. Звонок смолк, а я так и осталась подпирать спиной стену. Дверь библиотеки снова скрипнула, и в следующую секунду из-за угла появился новенький из 11 А. Вот уж никак не ожидала увидеть здесь его. Он как будто сам от кого-то прятался в тени закутка. Но это же ерунда полная. Зачем ему прятаться? И тем не менее, вот он стоял ко мне спиной и не спешил выходить в коридор. Меня он не видел, потому что даже не оборачивался. А потом, когда из библиотеки ещё кто-то показался, он сделал пару шагов назад, вглубь закутка. Видимо, он и в самом деле скрывался, и, видимо, от того женского голоса с придыханием. Ещё шаг, вдруг запаниковала я, и он на меня наступит. И вдруг он, словно почувствовав за спиной моё присутствие, обернулся и мы оказались с ним лицом к лицу.